«Глава восьмая. Армия. Мы на месте?» — уточнил Даш, увидев озадаченное лицо компаньона. «Да, переход раньше был где-то здесь». Чуть растерянно отозвался Алекс, оглядывая по сторонам. «Подожди, мне нужно разобраться, куда он делся». Отсутствие перехода в буферную зону оказалось неприятным сюрпризом. По правде говоря, серую пустошь землянин считал чем-то вроде личных владений куда кроме него больше никто не мог попасть зато он сам в любое время достаточно было добраться до ближайшего перехода это было самое безопасное место в мире даже шидарцы которые умели перемещаться между слоями мало что знали про нее включая ишу между прочим там можно было отдохнуть набраться сил потренироваться или просто укрыться на время от врагов а тут такой облом но главное алекс не знал как ему теперь перебраться на третий слой и выполнить задание. В общем, вопрос нужно было решить любой ценой, и как можно скорее. Поэтому исследования продолжились. Однако восприятие во всех режимах демонстрировало полное отсутствие какого-либо намека на переход. Тогда землянин запустил стандартную процедуру в надежде, что узловая точка здесь, просто ее не видно. Для этого он принялся сжечь кристаллы, а когда энергии стало с избытком, попытался активировать прокол. Ожидаемо ничего не произошло. Неудача не остановила исследователя, и он двинулся по кругу. Вдруг зловая точка просто переместилась. Что он о них вообще знает? Может, и такое бывает. Хотя раньше ничего подобного не происходило. Через 10 минут он остановился. Даш, который все это время держался сзади, поднял бровь и участливо спросил. «Может, расскажешь, чего ты бродишь кругами? А то мне надоело, знаешь ли, наблюдать твои метания и таскаться следом». «Все очень просто. Точнее, сложно. У меня свой способ перехода между слоями. Но он не работает. Точнее, работает. Просто я не могу найти нужного места». Несколько сбивчиво и одновременно задумчиво ответил «Алекс?» Он торопливо перебирал идеи и версии, однако посмотрел на спутника, остановился и добавил. «Ладно, если говорить просто, то я ищу места, которые называю узловыми зонами. Я в курсе. Я же должен найти тебе переход с третьего на четвертый слой. Помнишь?» «Хм, да, помню. Тогда вместо того, чтобы гадать, что произошло, обратись к специалисту. Например, ко мне». «Зря я, что ли, таскался по Шудару столько времени и изучал, как тут все устроено? К счастью для тебя, я не необидчивый и готов ответить на все твои вопросы. Так что давай, спрашивай». Серокожий иронично посмотрел на спутника. «Ладно, поведай мне, о мудрец, что случилось и почему я не могу найти узловую зону, чтобы перебраться на третий слой. Раньше она была в этом месте, а теперь исчезла». «Слушай, невежда!» То, что ты называешь узловой зоной или точкой, это места соединения слоев. Поэтому ты легко можешь тут создать прокол. Шедарцы, кстати, используют другой метод. Как ты знаешь, они предпочитают залежи кристаллов, так как пространство там нестабильно. Хотя самые умелые специалисты могут открыть проход и в узловой зоне. Но им помогает лес, тогда как ты больше похож на таракана, что пролезает в любую щель. «Зато делаешь это самостоятельно. Похвально?» «Я бы сказал не похвально, а обидно. Однако, мудрец, ты забыл упомянуть, что узловые точки разные. Не все из них ведут на третий слой. Большинство на первый. Думаю, что этому есть объяснение». «Думаю, что этому есть объяснение», — передразнил Алекс и Даш. «Да. Забавно слушать, как ты рассказываешь мне теорию слоев. Послушай теперь меня, Неуч». Чем ниже слой, тем он больше. Поэтому он имеет больше точек обмена энергией. А чем выше, тем наоборот, реже попадаются узловые зоны. Причин тут несколько. Главное — нет необходимости перекачивать большое количество энергии с высших слоев на нижние. Черт же забирает ее с первого слоя, а генерится она вообще в отдельном мире. На высших же хранится только энергия для собственных нужд. «Так ты можешь найти переход или нет?» — перебил Алекс самодовольного кондорца. «Конечно могу!» — фыркнул тот и горделиво выпятил подбородок. Когда дело доходило до профессиональных умений, Даш не упускал шанса похвастаться своими знаниями и навыками. «Так как узловых точек, ведущих на третий слой, мало, там поток энергии более интенсивный, и качество этой энергии иное. Эту разницу сложно уловить, но тебе повезло!» «Благодаря резонансу я уже нашел ближайший переход». «Слава богу!» «Чего тогда молчал?» «Потому что мы, кондорцы, очень вежливый народ. Я тактично дал тебе возможность осознать свои заблуждения. Но ты оказался непробиваемый. Все люди такие». «Да, это наша самая сильная сторона», — буркнул Алекс, всматриваясь в чащу леса. «Хорошо, и куда нам теперь идти? Надеюсь, переход рядом». «Не совсем». Серокожий вдруг стал серьезным. Сотрясение мира уничтожило большинство узловых точек. Между вторым и первым слоями их много, а вот тех, что ведут на третий, почти не осталось. ближайшая в нескольких днях пути. Плохо дело, забеспокоился Алекс. А что тогда насчет перехода на четвертый слой? Вдруг машина льдышек их уничтожила. Пока другая страна существует, переходы тоже будут существовать, отмахнулся Даш. И я их найду! «Надо только дойти». фу тебе легко говорить. Одно дело найти, а другое — дойти. Ты плохо себе представляешь, как там хреново, когда не просто на минутку попадаешь, а задержишься хотя бы на часок». Сморщил лоб землянин. «Дойти — это самое трудное, между прочим. И основная нагрузка на мне. Не забывай, что я должен прикрывать нас обоих. Я верю в тебя». «Жду, не дождусь, когда ты увидишь стража. усмотрю я тогда, что останется от твоей веры. «А ты умеешь воодушевить?» — заметил кондорец. «Это тоже наша сильная сторона. Обращайся!» Несмотря на шутки, деваться было некуда, и парочка двинулась дальше. Иронично, но их путь лежал в сторону Вольного. По утверждению Даша, именно там находился ближайший переход. Либо это, либо восемь дней пути в глубины территории шидарцев. Но так они потеряют в два, а то и в три раза больше времени. В конце первого дня Алекс попросил Даши найти переход на первый слой. Кондорца идея не вдохновила, о чем он незамедлительно сообщил. «Зачем это? Если ты думаешь, что нам будет проще срезать путь по первому слою, а потом вынырнуть на втором, то забудь. Я помню, что ты можешь летать на первом слое, но карты переходов у меня нет. Я просто не знаю, куда идти. В результате мы можем оказаться еще дальше от цели». «Я не пытаюсь срезать маршрут» я забочусь о безопасности доверься мне довериться тебе а знаешь ли ты что я несколько месяцев путешествовал и в одиночку и с шидарцами но ни разу не попадал в такие же приключения как с тобой и дылдой воскликнул серокожий драконы на меня почему то не нападали зато ты умеешь находить неприятности поэтому довериться тебе плохая идея «Тем не менее придется, раз мы двигаемся вместе аж на пятый слой. И вообще, тебе понравится». «Сомневаюсь», — буркнул Даш, но указал направление к ближайшей узловой точке между первым и вторым слоями. Едва они туда добрались, Алекс перенес их в буферную зону и с гордостью сообщил. «Сюда никто не должен попасть, поэтому можешь чувствовать себя спокойно. Располагайся, но далеко от меня не уходи». «А что будет, если я все-таки уйду?» — Понятия не имею, — пожал плечами землянин. — Скорее всего, ты будешь искать выход неделями, пока не закончится энергия кристаллов, а потом помрёшь. — Мрачная перспектива, — пробурмотал кондорец, оглядываясь. — Не хотелось бы тут застрять. Я тут мало что чувствую. Странная у тебя, конечно, способность. — Какая есть, зато здесь безопасно. — Но зачем нам отдых? Могли бы дойти до цели одним переходом, — возразил Даш. Было видно, что он чувствует себя неуютно, как будто действительно вышел из резонанса с миром, и это его напрягало. «Скоро поймешь», — ответил Алекс, доставая цилиндр с артефактами. «Сейчас я займусь тренировкой, поэтому ничему не удивляйся». Ему действительно была необходима пауза, но не для отдыха, а для повышения уровня. Как он и предполагал, трансформация за последние сутки откатилась даже больше, чем была на момент сжигания предыдущего артефакта который, между прочим, был средним, а не малым. Трансформация — 1,81%. Все добро было давно отсортировано, а идеальная память услужливо подсказывала, где что лежит. Поэтому, ничего больше не объясняя спутнику, землянин вытащил малый артефакт живой концепцией. На сей раз это была чья-то необработанная кость в резной шкатулке. Сел на серую землю и, недолго думая, направил на кость поток. Как и в самый первый раз, его накрыла волна сильной боли, но Алекс был к ней морально готов, хотя минут на десять практически вырубился и потом еще два часа приходил в норму, прогоняя по телу волны живительной огненной энергии. В результате восстановился значительно быстрее по сравнению с первым пережогом, хотя, по правде говоря, до полного восстановления было ой как далеко, просто он не мог себе позволить валяться тут в безопасности если каждый раз тратить пять десять часов на полное восстановление то вместо расчетных трех дней путь займет неделю ничего себе у тебя тренировки хотя я давно подозревал что ты мазохист прокомментировал Даш возвращение напарниках жизни ты вообще идти то сможешь или мне тебя еще тащить нужно надо будет потащишь пробормотал алекс поднимаясь но не волнуйся за меня ходить я могу «Как скажешь», — с сомнением произнес кондорец, разглядывая помятую фигуру землянина. Но того сейчас больше интересовали результаты пережога, а не беспокойство спутника. Интерфейс подтвердил предположение, что артефакты с живой концепцией работают лучше. «Трансформация — 4,49%» «Так, получилось чуть меньше, чем после пережога статуэтки. Ну да ладно, все равно неплохо». «И странно было бы ожидать, что артефакты даже одного класса из похожей концепции дадут одинаковый результат», — размышлял Алекс, неторопливо разминая тело. «Потому что концепции похожими не бывают. Интересно, есть ли где-нибудь полный перечень всех доступных источников сил?» «Вряд ли. Если есть, то такую информацию в свободном доступе точно не найдешь». Размышления скоротали время, пока он приходил в себя. «Все, я готов». Объявил землянин спутнику, правда голос его в последний момент предательски сорвался на хрипение. Однако это не помешало сгустить энергию и создать переход обратно на второй слой. Следующие дни прошли спокойно. Ни драконы, ни враги их не тревожили. Однако путь вместо трех дней занял все четыре. Поскольку первые часы после пережога Алекс все равно не мог двигаться с нормальной скоростью. Зато к концу четвертого дня трансформация вплотную подобралась к круглой цифре. Трансформация — 9,92%. А еще он научился подбирать артефакты, которые сильнее всего двигали его по уровню. Для этого достаточно было внимательно ощупать предмет восприятием. Чем сильнее было отторжение, тем выше оказывался итоговый результат. В какой-то степени путешествие помогло приноровиться к ежедневной трансформации а еще больше к откату после нее. Хорошо, что он имел возможность потренироваться в спокойных условиях. Организм привык к нагрузкам. В результате Алекс сумел сократить восстановление до полутора часов, и все благодаря телу как огонь. Лечебный навык стал для него спасением, и всю дорогу он уделял ему основное внимание. К его радости издевательства над телом не прошли даром, и к моменту окончания похода навык почти добрался до усиления. «Тело как огонь. Звездочка. 84 Загадывать, какие свойства будут доступны после усиления, было еще рано. Но предыдущий опыт подсказывал, что после эволюции можно надеяться на еще более скоростное восстановление, что будет очень кстати, учитывая ситуацию на третьем слое. В общем, дела шли неплохо, ровно до тех пор, пока Даш не объявил, что впереди адепты. «Как назло!» Они находились точно в месте перехода. «Сколько их там?» С надеждой спросил землянин, рассчитывая, что им навстречу движется небольшой отряд шахтеров. Однако кондорец его огорчил. «Я даже сосчитать не могу. Но точно больше тысячи голов, а то и две». «Черт, это не шахтеры». «Разумеется, это не шахтеры. Что они могут здесь делать? Тут же нет нормальных участков. Более того, мы сейчас очень далеко от Вольного». Это земли шедарцев и драконов. Шахтеры в такие места не ходят, даже самые отчаянные». «Ладно, я так понимаю, что впереди и не шедарцы». «Правильно понимаешь, шедарцы пахнут лесом, а эти...» «Хм... даже не знаю. Очень странное ощущение. В голове гомон стоит, а кожу колет, словно на меня напал рой невидимых шершней». «Ладно, пойдем посмотрим, кто это тебя колет». Алекс догадывался, с кем они столкнулись. Никого, кроме армии Сувры, тут быть не могло. Так и вышло. Когда они подошли к месту перехода, то обнаружили небольшую армию. А я и не ожидал, что Сувра станет действовать так оперативно. Еще одним сюрпризом оказался состав армии, все бойцы которые явно относились к одной расе, Высокие, худощавые фигуры, отдаленно напоминающие существ птиц, благодаря удлиненной шее и выпученным глазам. Перьев, правда, не было. При этом выглядели существа экстравагантно, но не из-за особенностей расы. Просто каждый носил броню, разукрашенную зателевыми рисунками и причудливыми символами. Они явно что-то означали, но что именно, понять было решительно невозможно, так как среди них не было окаранских символов. Зато сама амуниция была хорошо знакома землянину. Он встречал такую на базаре в Нижнем. К слову сказать, это была не очень дорогая броня. Бойцы переговаривались на своем наречии, больше похожем на клёкот птиц, с отрывистыми, пронзительными звуками. Причем казалось, что болтают все присутствующие. Из-за этого в лесу стоял такой гвалт, что землянин впервые за долгое время прикрутил домен так, чтобы не пускать звуки внутрь. «Очевидно, что армия прибыла сюда незадолго до путников и сейчас удобно устраивалась на длительную стоянку». Алекс недоуменно смотрел на бардак, не понимая, почему птицеподобные так безмятежно себя ведут. «Они что, драконов совсем не боятся?» Даша, очевидно, интересовал тот же вопрос. «Видимо, не боятся. Ты только посмотри, он тот тип тащит ветки. Сейчас, наверное, разожет костер. Смелые парни». Зрелище действительно изумляло. Увидеть костер на втором слое было большой редкостью. Правда, Алекс и сам был не без греха. Но он жег дрова из поломанных не им деревьев и исключительно под защитой домена и в шахте. А птицеподобные, похоже, ничего и никого не стеснялись. Возможно, им просто забыли сообщить, что деревья тут нельзя ломать. Или им было на это наплевать. «Где находится переход?» — уточнил Алекс. «Возле твоей палатки», — Даш махнул рукой на быстро возводимую конструкцию в полукилометре от них. Судя по виду, палатку, как и броню, также купили на базаре в Нижнем. Вокруг нее суетились два бойца, а за ними наблюдал горделивый воин в уже более-менее приличных доспехах. Он прикрикивал на помощников, отчего те начинали суетиться еще быстрее. Но что-то у них не ладилось с установкой. Они явно не изучили инструкцию. Давай поскорее уберемся отсюда. Попросил Даш севшим голосом. Твоей маскировки должно хватить, чтобы мы добрались до перехода. Сейчас я бы и не отказался оказаться в буферной зоне. Подожди, остановил его Алекс. Не торопись. Хотя эти ребята выглядят нелепо, защита вокруг лагеря они поставили надежную. Значит, могут быть сюрпризы. И не забывай, что сам процесс перехода занимает время. Землянин действительно беспокоился не зря. Армия была не такая беззаботная, как казалось на первый взгляд. По пути сюда они видели замаскированных бойцов в лесу. Первая линия начиналась в нескольких километрах от лагеря, и чем ближе они подходили, тем больше встречали постовых. Однако, в отличие от своих сородичей, те не галдели и не орали, а сидели так тихо и незаметно, что если бы не шепот пространства, Алекс бы их не обнаружил. Поэтому сейчас он опасался использовать даже сканирование. Слишком внимательными и хорошо замаскированными ему показались дозорные. Раз они сами умеют быть невидимками, значит, умеют с невидимками бороться. Вот почему он вел спутника осторожно, постоянно останавливаясь, пока они не добрались до кромки лагеря. «Сколько тебе нужно еще времени?» — спросил Даш. «Да что с тобой?» — удивился Алекс. «Обычно спутник легко переносил все тяготы путешествия». «Ты знаешь, что я чувствительна к окружающей энергии». Поэтому мне вообще на шадаре не очень комфортно. Я постоянно мерзну. Скорее всего, из-за машины, которую мы ищем. Но эти существа гораздо хуже ледяной энергии. У меня ощущение, что в меня тыщут тысячами иголок. Раньше это были легкие укусы, но теперь мое энергетическое тело находится в постоянном напряжении. Хм, странно. Ничего странного. Посмотри на этих дикарей получше. Алекс прислушался к совету его более чувствительного спутника и начал просматривать бойца за бойцом, используя шепот пространства, пока не замер в ошеломлении. «Да тут полно коснувшихся, и носителей немало». «Точно!» — кивнул кондорец. «И это еще не все. Они все связаны с одним и тем же источником силы. И все они с ним резонируют. Это делает их очень опасными, считаемые в царстве этой силы». «Как льдышки изменили этот мир, так эти ребята меняют окружающие их пространство. Не так сильно, конечно, но достаточно, чтобы мне чувствовать себя неуютно. Видимо, эта сила очень плохо на меня действует. Я не могу тут долго находиться». На лбу Даша выступили капли пота. Однако его замечание еще больше укрепило мнение Алекса, что нельзя соваться дальше. Вдоль линии лагеря чувствовался слабый барьер. Слишком слабый, чтобы служить защитой. Значит, его функция не защита, а предупреждение. Поэтому он медлил. Что-то не давало ему покоя. То самое чувство, которое помогло при бегстве от пятерки драконов. Кроме того, даже логически казалось странным, что толпа раскрашенных дикарей сумела развернуть барьер на втором слое, где любые объемные умения быстро угасали, особенно индивидуальные. Это говорило о том, что барьер непростой а способности птицеподобных надо уважать. Например, в Вольном тоже имелась защитная стена, но на ее поддержку тратилась энергия кристаллов, да и она сама была массивным сооружением, возведенным лучшими мастерами, а не просто навыком. Поэтому спутники осторожно двинулись вдоль границы, пока землянин не увидел странного бойца. В отличие от замаскированных дозорных, в лесу этот не прятался а сидел с закрытыми глазами прямо на границе. При этом барьер проходил точно сквозь его тело. Алекс как мог осторожно коснулся барьером лучиком восприятия и тут же отпрянул, так как дозорный вдруг открыл глаза. Однако через минуту снова закрыл. Хотя лучик касался барьера всего мгновения, этого хватило, чтобы считать информацию. Землянин понял, что его так напрягло. Невидимая преграда была заряжена и постоянно подпитывалась вибрациями силы. Потому что ее поддерживал не какой-то там прибор или даже артефакт, а живой адепт. Точнее, адепты. Молчаливые дозорные сидели по кругу в сотни метров друг от друга. «Тут защита», — сообщил он Дашу. «Причем эта защита питается вот от того парня и ему подобных. И все они, коснувшиеся. Я уверен, что это не просто так». «Боюсь, что нас засекут, если мы просто войдем». «Что планируешь делать?» — устало спросил кондурец, который в этом вопросе полностью доверился спутнику. «Ждать. Думаю, что они в первый раз остановились с таким большим лагерем. Дошли сюда и ждут прихода остальных войск. Сувра вряд ли хочет видеть эту ораву у себя под боком, и я ее понимаю. Есть шанс, что с драконами эти дикари еще не сталкивались». «С чего ты взял?» — запротестовал Даш. Они же прошли большой путь. Тут, хочешь не хочешь, на дракона натолкнешься. Да, но по лицам они умеют ходить. Наверняка делают это тихо. А сейчас расслабились. Даже странно, что им не растолковали простейших мер безопасности. На этих словах Алекс разглядел унылого адепта со значком корпорации Сувра. Тот стоял и что-то выговаривал важному птицеподобному в дорогом доспехе. Тому самому, чьи помощники безуспешно ставили палатку. К сожалению, парочка стояла слишком далеко. Не помог бы даже перенос точки внимания. Кроме того, то тоже было опасно. «Даш, у тебя хороший слух. О чем они болтают? Наверняка они на Акаранском разговаривают». «Сейчас узнаем». Кондорец замер, а через несколько минут пояснил. «Этот мужик — один из вождей. Его зовут Тарс, а его раса называется Гашварнцы. А что хотел Сувровец? «Ты не поверишь?» Но он предупреждал Тарса, что сюда могут налететь монстры, и просил не сжечь костры. Однако этот Тарс очень высокомерно послал его, сказав, что только трусы боятся смерти. «Да уж, похоже, Сувра не особо ладит со своими наемниками». «Может быть, но гашварнцы выглядят умелыми воинами. Нашим друзьям будет тяжело с ними сладить». Даш замолчал. «Землянин тоже». Он был согласен с Сирокожим однако у них есть задание а война с суврой и их наемниками это дело ишу и шадарцев напарники ждали наконец кондорец сообщил что к ним приближаются монстры одновременно сообщением в лесу раздалась приглушенная трель и арава гашварнцев мгновенно преобразилась во первых гомон утих но бойцы не попрятались а наоборот выстроились вдоль границы а во вторых В их глазах появилось предвкушение, а на губах — улыбки. Алекс уже видел такое. Похожим образом вел себя его земной приятель Мигель. Мексиканец точно так же улыбался перед боем. «Плохо дело. Тут целая армия адептов со способностью к бою». Неожиданно Даш охнул и сел на землю. Землянин обеспокоенно посмотрел на него, но расспрашивать не стал. «Все было понятно». Он и сам почувствовал, что пространство снова изменилось, наполнилось вибрациями чуждого источника. Очевидно, гашварнцы умели объединять силы в одно целое, совсем как орда чистых. Опасный враг. В эту минуту драконы уже не казались надежным союзником. Тем более монстры пострадали от сотрясения мира машиной, не зря они так поздно явились. Алекс подозревал, что драконов ждет та же судьба, что и обычных тварей то есть вымирание. Но прямо сейчас они еще могут помочь проникнуть в лагерь. Тут всего ничего, всего-то 500 метров по прямой, и они возле узловой зоны, которая почему-то была очень небольшой. Скорее, не узловая зона, а узловая точка. Но это не страшно. Достаточно минуты, и они окажутся в буферной зоне. Там их никто не достанет. Главное, чтобы им дали эту минуту.